Но у меня не хватит духу прямо сейчас с ним встретиться. Я то рассчитывала, что будет время подготовиться, да и Чарли будет рядом и смягчит удар. По крайней мере, при Чарли он не станет на меня орать. Volvo следовал за мной всего в нескольких дюймах позади. Я не сводила глаз с дороги. Трустишка до мозга костей, я поехала прямиком к Анжели, ни разу не встретившись со взглядом, который прожигал дыру в моем зеркале заднего вида.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 Конечно, ответил Бен. И тут же на лестнице появилась моя подруга, Белла. Бен заглянул мне через плечо. Мы оба услышали приближающуюся машину. Звук меня не испугал. Этот мотор затрохтел и замолк с громким выстрелом из выхлопной трубы, ничего похожего на мурчание Volvo. Должно быть, тот самый гость, которого дожидался Бен. Остин приехал, сказал Бен, когда к нему подошла Анжела. С улицы послышался автомобильный гудок. Пока.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 По дороге Анжела отпинывала в сторону разбросанные игрушки. В доме царила необычная тишина. "А где твои?" Родители повезли близнецов в Порт-Анджелес на день рождения. "Мне даже не верится, что ты и правда согласилась мне помочь". Бен притворился, что у него рука болит. Анжела скривилась. "Да ладно, ерунда", ответила я и тут вошла в комнату Анжелы и увидела стопки конвертов. "Ничего себе". Анжела повернулась ко мне с извиняющимся видом.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 интересовался Анджела через несколько минут моя ручка с силой врезалась в конверт, который я надписывала Эммет приехал домой на выходные, вроде бы они собирались пойти в поход. Ты говоришь, так будто не уверен, что они пойдут. Я пожала плечами. Тебе повезло, что у Эдварда есть братья, с которыми он может ходить в походы. Не знаю, что бы я делал, если бы не Остин. С ним бы может заниматься всеми этими мальчишескими штучками. Да уж, меня на природу как не тянет.